Стрельба внезапно прекратилась и стало ещё больше не по себе. Кэт опасалась, что дверь выломают. Лоб монка глубокая морщина прорезала лоб монаха. Он по-прежнему налегал на дверь, поспешно задвинутая защёлка напоминала скорее декоративный элемент общего средневекового стиля и вряд ли могла кого-то удержать. Кэт подумала, нельзя ли зафиксировать дверь, придвинув тяжёлый стол и продержаться до прибытия помощи. Однако отбросила эту мысль.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 Коккалис наконец взвалил на плечо доспехи и метнулся к единственному окну. Там супруги остановились. Монг громко закрехтел. Затем раздался звон и грохот. Из-под стола Елена мало что видела, но могла представить, как латы разбивают стекло, и описав дугу летят вниз на парковку. В комнату ворвалась весёлая музыка фестивальных гуляний в старом городе. "Быстрее!" крикнула Кэт.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 Простите, шипнул он. Алена коснулась руки Лары. Мы немедленно вызовем сюда скорую. Душа разрывалась от того, что девушка остаётся наедине с умирающим отцом. Однако следовало уходить, только не через входную дверь. Бейдж Клары давал доступ к грузовому лифту для книг в другом конце коридора. План заключался в том, чтобы спуститься на цокольный этаж и выйти со стороны парковки. Оставалось надеяться, что там нет засады. Выбегая из уничтоженной комнаты, Елена вернулась, скользнув по лужам крови и телам, взгляд остановился на россыпяти летящих страниц, порхающих в воздухе, остатки местного наследия Смитсона. Всё погибло. А затем Елена побежала за Кэт, которая вместе с мужем вела их вперёд, зажав в руке два распятия, висящие на цепочке, по одному на каждую из внучек. Она молилась, чтобы следующие шаги по пути Смитсона были не такими кровавыми.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 В глазах сотрудников светилось подозрение. Они явно не доверяли этим внезапно прибывшим чужакам, но оружие Кэт избавило её от неудобных вопросов. Едва оказавшись на улице, Брайанд бросилась в толпу, понимая, что к припаркованной машине возвращаться нельзя, за ней могли следить. К тому же толчея на узких улочках могла помешать преследователям. Задача номер 1 было как можно дальше убраться от библиотеки, затем договориться, чтобы их забрал самолёт. Кэт взглянула на GPS-карту в телефоне, желая убедиться, что не заблудилась в лабиринте средневековых переулков, и указала на следующий поворот налево. "Сюда". Сэм и Елена, оба бледнее, чем обычно, в унисон кивнули. Монк заметил их состояние и взглядом предупредил, что оба учёных на пределе. Кэт кивнула.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 Они опоздали. Мотоцикл был совсем рядом. Водитель ударил Монка в печатов его в стену. Кэт выхватила оружие, однако не успела им воспользоваться. Мотоцикл пронёсся мимо, не сбавляя скорости, а пассажир схватил Элену за талию, перекинул её через колено и всадил в шею шприц. Кэт прицелилась, но мотоцикл уже затерялся в толпе. Оставалось только бежать за ним по тротуару. Мотоцикл лавировал между покупателей, уличных музыкантов и летних площадок. А ещё хуже было то, что по одну сторону улочки расположились магазины, и все их покрывали навесы от солнца, сплошной тёмный туннель. Кэт сразу же потеряла похитителя из виду. Подбежал Монк. "Подними меня", велела она. Он беспрекословно опустился на одно колено и подставил ей другое. Кэт вspрыгнула на колено, и Монк рукой подтолкнул её выше. Она упала животом на ближайший тент и подтянувшись, вскочила на ноги, балансируя на туго натянутой ткани, а потом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 Когда-то здесь были ворота, ведущие сквозь средневековую стену, как только похитители вырвутся из старого города, они скрыются навсегда. Кэт рванулась вперёд ещё быстрее и сразу увидела препятствие. У подножия ворот раскинулась небольшая площадь. Ряд навесов заканчивался, не доходя до неё, а похитители вот-вот могли проскользнуть в ворота. Мотоцикл вылетел на площадь, и пешеходы бросились в рыспную. Один из многочисленных взгромоздившихся на ходули участников фестиваля, парень в шутовском костюме не успел отпрыгнуть. Его сбили одна ходули отломилась. Кэт поблагодарила судьбу за эту маленькую удачу и сунула пистолет за пояс. Она спрыгнула с последнего навеса и использовала инерцию, чтобы подхватить на лету падающую ходулю и превратить её в шест для прыжков, а затем перемахнула через площадь. Мотоциклист притормозил в узких воротах, и Кэт пролетела над ним.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 чтобы он предупредил Грея. О чём? Кэт обеспокоенно посмотрела на монаха. Думаю, им приготовили ловушку.